Они бежали всю ночь, время от времени переходя на шаг, и к рассвету совершенно выдохлись. «Нужен привал», — сказал Сансаныч, «Иначе мы сами скоро пойдем, как загнанные лошади. Предлагаю поспать пару часов, дежурим по очереди по полчаса». «Немного, пару часов-то?» — спросила Крис. «Может, часа хватит?» «Давайте полтора», — пошел навстречу Сансаныч. «Золотая середина». Они сошли с дороги, удалились метров на пятьдесят в густую рощицу и повалились кто где. Крис вызвалась дежурить первой, она была очень возбуждена и не хотела спать. Возможно, из-за того, что ее продолжало грызть чувство вины. Она выбрала в роще, где они расположились, дерево покрепче и взобралась на него. Вокруг была тишь да благодать. Пели птички, шумела листва. В природе, как всегда, не было дела до того, что рядом опасность и смерть. Природа жила своей жизнью. Крис взобралась на самую макушку. Что-то было не так, что-то нарушало природную идиллию. Она не сразу поняла, но потом, наконец, разглядела. Из-за холма вдалеке, в том направлении, куда они шли, поднимался дым. Она не заметила его сразу, потому что его рассеивало ветром. Но когда порывы стихали, то дым начинал подниматься более заметно и концентрированно. Потом опять налетал ветерок, и его развеивало до состояния легкой дымки. Не оставалось сомнений, что за холмом что-то происходит. Возможно, там остановилась повозка, которую они преследуют. Спать было не время. Крис стала торопливо спускаться, но слишком поспешила и соскользнула с одной из нижних веток. Лететь было невысоко, она приземлилась, как кошка, на четыре конечности, но когда встала и сделала шаг, то левую щеколотку прострелила резкой болью. Она вскрикнула: Что такое? спросил Сансаныч, который подскочил с земли вместе со всеми остальными. То, что я дура, кажется, много вывихнула. Крис осторожно опустилась на землю, чуть не плача от досады и то, что из-за холма неподалеку поднимается дым, мы, похоже, совсем немного не дошли. Собираемся, — командовал сасаныч а сам присел возле Крис и стал расшнуровывать ей ботинок на больной ноге. Я, конечно, не врач, но взглянуть попробую. Стащив ботинок и носок, Сансаныч ощупал у Крис голеностопный сустав. Пытаясь методом пальпации определить тяжесть травмы, он положил руку ей на голень, другое взял за стопу и неожиданно резко надавил. Крис вскрикнула после чего зажала рот руками и повалилась на спину. Сансаныч еще раз пробежался пальцами по стопе. «Кажется, вправил, но ты все равно больше не ходок. Нужно тебя отправить обратно, но сама ты вряд ли дойдешь», Сансаныч посмотрел на Валеру. «Придется тебе нести». «Нет», — резко сказала Крис, — «так не пойдет. Вас тогда останется всего двое. Я не могу только ослабить группу. Если я не могу идти сама, по крайней мере быстро», то лучше здесь подожду, или буду добираться медленно. Тем более, что мы, возможно, почти у цели. Там еще Никитка на скале остался. Его бы тоже надо на Левиафан доставить», — сказала Василиса. «Я тоже об этом все время думаю», — сказал Сансаныч. «Не предполагал, что погоня будет такой долгой. Бросили ребенка одного. Но там рядом сад с фертисонами, с голода не умрет, а храму Руди всю вырезал, а другие вряд ли заявятся в ближайшее время». «Думаю, все знают, что это место охраняется». «Так что же делать?» – спросил Валера. «Ну, если ты вправил, может, я смогу идти?» – спросила Крис Сансаныча. «Ни в коем случае. Тебе сейчас нужен покой. Или будет хуже?» – ответил он. «Предлагаю такой вариант. Ты остаешься здесь, мы постараемся тебя замаскировать и ждешь нашего возвращения. Если все будет плохо и нас не будет два дня, начинаешь пробираться обратно, чтобы выручить Никитку». Женя его забрать сама не сможет. Мы можем обречь его на смерть. Я понимаю, что ты приводишь железные аргументы, чтобы заставить меня идти обратно. Во мне все этому протестует, но и возразить мне особо нечего. Сама виновата. Мы сейчас рассматриваем худшие варианты. Тансаныч, я принимаю твой план, но думаю, что он не понадобится, и мы еще сегодня встретимся. Тогда нужно наломать веток и двигать отсюда», — сказал Валера, и первый принялся за дело. Они соорудили что-то вроде шалаша в небольшом углублении между деревьев, вокруг с заросшим кустами. С дороги это место не просматривалось и казалось на первый взгляд вполне надежным. «Тут поблизости нет ручья. Возьми мою воду», — сказал Валера и протянул ей полупустую фляжку. «Воду возьму, а фляжку оставь себе, пригодится», — сказала Крис и перелила воду в свою. Уместилось все, даже место осталось. «Вот еще». — сказал Валера, протягивая ей длинную палку с рогатиной на конце. — Я не успел, а тебе все равно заняться будет нечем. Сделай себе костыль. Только не откладывай. Как только мы уйдем, сразу приступай. Неизвестно, когда идти придется. — Ладно, сделаю. Это хорошая мысль, — сказала Крис. Вася стояла и смотрела на них, уперев руки в боки, и вдруг сказала. — Я не поняла. У вас что, роман, что ли? Валера и Крис повернулись к ней и синхронно кивнули потому что скрывать уже больше ничего не собирались. «Сан Саныч, видал?» — Спросила Вася у подошедшего Сан Саныча. «Да я уже в курсе», — ответил он. «И почему я все узнаю последний? Эх, Валера, а я ведь тоже на тебя виды имела. Проворонил ты свое счастье», — сказала Вася. «Но ты, Вася, провокатор», — сказала Крис. «Не слушай ее, она специально тебя подначивает», — добавила она, уже обращаясь к Валере. «Да я вижу», — сказал Валера. «Не волнуйся» меня на мякине не проведешь». «А вы не слишком расслабились? Не о том думаете?» — резко сказал Сансаныч. Саныч. «Коду». И первый побежал в сторону холма, из-за которого шел дым. Остальные, спохватившись, поспешили за ним. Крис тяжело вздохнула, подождала, когда шаги совсем стихнут, достала нож и начала обстругивать принесенную Валерой палку. По мере приближения к холму, они то видели дым, то его разносило ветром. Но постепенно становилось очевидным, что его все равно слишком много, чтобы идти от одного костра. Если это стоянка тех, кто ехал в повозке, то они должны были разжечь поистине гигантский костер. Но, скорее всего, дело было в другом, и они приближались к большому лагерю. А это совершенно меняло расстановку сил. Когда они взбирались на холм, то сошли с дороги, которая шла прямо вверх через вершину, и стали пробираться редкими кустами и деревцами, стараясь быть менее заметными. Они не ошиблись в предположениях. Это была действительно большая стоянка, причем долговременная, чем-то даже похожая на поселок. Были небольшие постройки, шатры, очень натоптанные дорожки между ними. Но самое главное, что они действительно были. Дым шел как раз от них. Большинство построек сгорело или сильно пострадало от огня. Людей, видно, не было, по крайней мере, живых. Зато мертвых в изобилии. Они лежали тут и там, группами и поодиночке. Их всех объединяло одно, никто не шевелился. «Думаете, Руди поработал?» – спросила Василиса. «Я, пожалуй, перестану называть его Руди», – сказал Валера. «Трезубец ему больше подходит. Наверное, не зря он такое прозвище получил». «Все-таки у Лианы хорошее чутье», – сказал Сансаныч. «Я все думал, зачем она бедного парня заперла? Он и так натерпелся. А оказалось, не зря». «А мне кажется, что он сидел там, потому что не имел ничего против» но если бы захотел уйти то его бы эта клетка не сдержала как и все обитатели левиафана очень опасный тип сказал валера радует то что действует он сейчас на нашей стороне сказал сансаныч а может это все таки не он сказала вася может это какие то местные разборки возможно но что то мне подсказывает что все таки это его работа сказал сансаныч я себя чувствую неудачником который всегда и везде опаздывает сказал валера «Даже не знаю, стоит ли дальше идти, или, может, лучше вернуться, подобрать по дороге брошенных товарищей и просто ждать». «Я даже знаю, кто из товарищей тебя особенно интересует», — усмехнулась Василиса. «Теперь все знают, но речь не об этом. Мы реально приходим всегда к шапошному разбору, хотя нет, даже позже». «В твоих словах есть смысл, но я не могу себе представить, как потом скажу, дескать, мы думали, что Руди все тут уладит, и решили вернуться». Нам не до конца ясны его мотивы. Да, у него есть особое отношение к Маше, но на чем оно основано? Что будет, если он ее спасет? Может, утащит в какую-нибудь пещеру и сделает своей наложницей?» — сказал Сансаныч. «Ну почему именно в пещеру-то?» — возмутилась Вася. «Да неважно куда. Мы просто не понимаем, что им движет. А Машка, тем не менее, в плену. Сюз вообще неизвестно где. Возможно, тоже идет по следу». сансаныч вздохнул. «Но и обратно меня тоже тянет». Как представлю, что Женя сидит и смотрит на Никитку на скале и ничего не может сделать, так сердце за нее кровью обливается. Это же ее человек, она его с считай, воспитывала. Даже если предположить, что она сможет добраться до берега, то для этого ей придется бросить Левиафан без присмотра с раскрытыми воротами. А вдруг штормовой ветер налетит? Так можно угробить лодку и тем самым подвергнуть смертельной опасности всю нашу группу. Как иначе мы отсюда выберемся? «Думаю, она слишком ответственная, чтобы так рисковать. Поэтому будет смотреть на Никитку и страдать». «Значит, кому-то нужно вернуться», — сказал Валера. «Вась?» «Чего, Вась? Твоя зазноба там, в кустах валяется. Я ее, если что, тащить не смогу. А ты сможешь. По всему получается, тебе надо идти». «Нас всех разрывает на две стороны», — сказал Сансаныч. «Прошло пока гораздо меньше суток, так что время пока терпит. Нас еще не критически долго нет». Точка невозврата пока не пройдена. Давайте так. Если в течение двух суток с момента, как мы покинули Левиафан, проблема не будет решена, то один из нас вернется назад. Кто именно, если не сможем решить так, то бросим жребий. Участвовать будут все. Если мне выпадет, то я вернусь. Так же любой другой, надеюсь, без разговоров. Идет, быстро согласился Валера. Сейчас-то что делать будем? Целение пойдем или не стоит? Может, стороной обойти? Думаю, лучше заглянуть. Вдруг что-то важное увидим или узнаем, сказал Сансаныч. Но ты, Вась, будешь нас отсюда прикрывать. Без разговоров это приказ, довольно жестко добавил он. Вася потупилась, поняла, что сейчас лучше не спорить, а то Сансаныч может и из себя выйти. Все его и так плохо слушались. Вступали в споры, и в этом была часть ее вины. Она задавала полемический тон, все воспринимала в штыки. А это плохо сказывается на репутации того, кто взял на себя ответственность управлять. Это осознание накатило на нее довольно резко и болезненно, и она вдруг поняла, что очень осложняет Сан жизнь своим характером. В душе ей стало очень стыдно, и она решила, что впредь будет его слушаться как безусловного лидера. Ведь если он заговорил с ней в таком тоне, чего обычно не случалось, то значит ей удалось довести его до определенного предела. А ведь ему сейчас очень нелегко сансаныч взял на себя ответственность за их команду в отсутствие лианы а тут проблема за проблемой все идет наперекосяк вся группа рассеяна кто в плену кто ранен если посмотреть со стороны то хуже и быть не может и наверняка сансаныч во всем винит себя как капитан а тут еще она со своим характером и остальных этим заражает я прикрою сказала вася можете на меня положиться и еще Сан саныч Он уже собирался уходить, но повернулся, поняв, что она хочет сказать что-то важное. Когда ты решишь, что кто-то должен вернуться, то просто скажи, что уже пора и кому нужно идти. А мы исполним, так ведь, Валер. Давай доверимся нашему капитану. Он же не от балды принимает решение. Не нужно никакого жребия, Сансаныч. Я тебе больше доверяю, чем слепому случаю. Валер, ты согласен? Валера с готовностью кивнул. Чертуй демократию, командуй, Сансаныч! Это самое удивительное, что я от тебя слышал, сказал Сансаныч Васе и, подойдя, чмокнул ее в лоб. Спасибо тебе, характер у тебя, конечно, не подарок, но я всегда знал, что на тебя можно положиться. Васе показалось, что глаза у Сансаныча слегка заблестели, но, возможно, только показалось. Рассмотреть она не успела, потому что он повернулся и, махнув Валере рукой, заспешил вниз по склону. Осмотр селения не принес особых результатов. Там была устроена настоящая резня. Все убитые были мужчинами зрелого возраста. Другие здесь, на этом острове, долго не могли выжить. Ни женщин, ни детей, соответственно, тоже не нашли. Они также не обнаружили следов повозки или лошадей. Вернее, следы только и остались. Выходит, что сама повозка успела уехать. Осмотрев это селение, они пришли к выводу, что это перевалочный пункт. Он служил базой на пути доставки грузов. В частности, фертисонов. Это все говорило, что на острове все же существовала некая инфраструктура для перемещения грузов и людей. Не такое уж дикое поле. Выйдя на середину поселка, Сансаныч широко махнул рукой. Вася истолковала этот жест как то, что ей нужно идти, но не через поселок, а вокруг. Она тут же воспешила исполнить приказ. Дорога проходила насквозь и выходила с другой стороны этого селения. Там они и встретились. «Я предлагаю повременить с отдыхом», — сказал Сансаныч. «Огонь еще не прогорел, трупы еще теплые. Мы наступаем на пятки, по крайней мере, Руди. Но думаю, что и повозка недалеко впереди». Они быстрым шагом удалялись от поселка. Повозку они нашли через час, но картина, которую они увидели, их сильно озадачила. Здесь все сильно отличалось от того, что было раньше. Во-первых, были убиты лошади. Во-вторых, среди всех трупов, которые они обнаружили, не было ножевых ран» как всегда до этого, и это они считали фирменным почерком Руди. Здесь все было больше похоже на традиционную схватку двух банд, которые вооружены только примитивным оружием. Обронявших повозку было, судя по всему, четверо, но они сумели дать хороший отпор. Похоже на то, что охранять этот ценный груз доверяли лучшим бойцам. А вот напала банда, больше похожая на сброд. Они отличались даже одеждой, хотя униформу у охранников не имелось, Но одеты они были более опрятно, и на головах у них черные повязки. Скорее всего, и вооружены они были лучше, но оружие унесли. Осталось только самое плохое из того, что было у напавших. Дубины, корявые каменные топоры в общем, то, что не представляло особой ценности. Пертисоны в повозке остались, но, похоже, не все. Часть была рассыпана по дороге, часть, наверное, унесли. Судя по всему, Нападавшие понесли большие потери, так что забрать смогли немногое. Вася обследовала повозку и нашла накорябанную на одном из бортов надпись «Маша». «Она была здесь», — сказала Вася. «Надпись, скорее всего, накорябала для нас, чтобы мы, когда будем ее искать, узнали, что она здесь была. Вопрос в том, где она теперь. Теперь ее похитила другая банда, это же очевидно», — сказал Сансаныч. «И для нас это очень плохо». Если раньше ее пытались сберечь для чего-то или кого-то, и это давало нам время на принятие мир, то теперь неизвестно чего ждать. Вся надежда на Руди. Пока они разговаривали, Валера набрал Фертисонов в рюкзак. «Рано или поздно нам все равно нужно будет поесть, так что это пригодится», сказал он, отвечая на недоуменные взгляды Васи и Сансаныча. «Они ушли в ту сторону», — сказал Сансаныч. «Кажется, это очевидно. Туда ведет много следов, и даже кровь с кого-то капает». Видно остались раненые, сказал он, указывая рукой на землю в стороне от повозки. Так чего же мы ждем?» — спросила Вася. Коду, крикнул Сансаныч, и побежал вверх по пологому склону холма. Остальные устремились за ним.